нашему ангелу милосердия?» «Нет, я кое-что узнал. Вот в чем дело. Подспрашивал в разных местах. Узнал, почему вы, ребята, лижете до крови, кланяетесь ей, шаркаете и расстилаетесь за место коврика. Я допёр для чего вы меня употребляли. «Ну-ну, это интересно».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 Очень сильно зависит, кого выпустите а кого нет. И очень быстро раскусил вас. Я сказал, у, -у эти скользкие ребята прикупили меня, навьючили на меня свою поклажу. Надо же, обдурили самого Р.П. МакМёрфи».